А вы будете бегать следом. На том успокоились. Надо было работать. Оно и правда, подумала я, трезвый человек не стал бы так рисковать собой. Когда комбайн Косымова вдруг сразу заглох и остановился, а он в тот день овкашивал загон возле мельницы, я не придала этому значения. ремень приводной соскочил, а лицепь порвалась. Мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным страшным голосом. «Мама!» Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки. «Что с тобой? Змея, что ли?» бросилась я к ней. Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые и испуганные глаза и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики. Со всех сторон прямо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бричках, нахлестывали кнутами коней. «Что-то случилось, мама!» — закричала Алиман и бросилась бежать. Чьи-то слова резанули ухо. Под нож кто-то попал. Или в барабан закрутило. «Бежим!» И все жнецы кинулись вслед за алиман. «Сохрани, Боже!» «Сохрани, Боже!» Взмолилась я, воздевая на бегу руки. Прыгая через орык, смаха упала, вскочила и снова пустилась бежать. «Ох, как я бежала тогда по пшенице!» крикнуть хочу, чтобы подождали меня, но не могу. Голос пропал. Когда я добежала наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала, рванулась через толпу: "Стойте! Отойдите!" Люди расступились, я потянулась к сыну, как незрячая, дрожащими руками. Касым шагнул навстречу, подхватил меня. "Война, мама". Услышала я его голос будто издале. Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое. "Война? Ты говоришь война?" переспросила я. "Да, мама. Война началась", ответил он. А до меня всё ещё неясно находилось, что таилось за этим словом: "как война?" "Почему война?" ты говоришь? "Война?" повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха этой неожиданной вести. Слёзы потекли по моему лицу, а женщины, глядя на меня, загласили, запрочитали «Тише! А ну, замолчите!» — рождался в толпе чей-то мужской голос. Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда, но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал, только стало так тихо в степи, что явственно донесся с веки громыхающий гул воды». Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, косым негромко пробормотал, словно бы для себя: "Теперь надо быстрее управлять с хлебом". а не то под снегом останется. Он помолчал и вдруг резко вскинув голову, приказал штурвальному: "Чего стоишь? Заводи мотор. А вы все, что смотрите, не успеем с уборкой, вам же придётся туго. Давай за работу". Народ зашевелился, и только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до да ног одежде, держа под устьцы потемневшего жребца.